Кто таков неизвестно, теплый еще был. Пожар сваливал от просеки вглубь, навстречу главному пожарищу. Хозяин уже на вышке башни. С ним Иннокентий Филатович, отец Александр, мистер Кук. С башни видно, как два пожара, две огненные стихии, вздубив к небесам, Молча шествует друг на друга. Сила двойного пожаривания могучим поршнем всасывала воздух, сотрясала атмосферу на десятки верст. Дул ветер, башни слегка поскрипывала. — В высшей степени необычное зрелищ, причмохивал мистер Кук. — Это весьма грандиозно, колоссаль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 Повел — повел сутулыми плечами священник. — Феноменально! Колоссально! О! воткнул мистер Кук палец в небо и смачно почмокал перед шипящими в сметане шампиньонами. — Но почему такой совсем глупый русско «Огонь не туши, с огнем не шути!» — снисходительно улыбаясь, поправил отец Александр.